Глава 21. Угроза мирового масштаба. У меня не было полной уверенности, что Адам мне поверил, но по большому счету это не имело никакого значения. Как он сам уже неоднократно говорил, его работа допускать реалистичность даже самых нереалистичных сценариев, даже если в них не верит и он сам. Адам заверил, что поддержит меня во всех начинаниях и будет выступать целиком на моей стороне, но он не был тем, кем он был, если бы после этого не попробовал закинуть удочку в озеро более привычных и приземленных вариантов решения проблемы. «Может, стоит привлечь к этой проблеме армию? Хотя бы тех же безопасников? Я смогу дернуть за нужные ниточки, поднять нужные связи, расшевелить нужных людей. Это, конечно, не будет быстро, но по итогу сработает». В конце концов, у всех нас общие цели. А смысл? Я невесело усмехнулся. Это снова будет бой армии под моим управлением против армии под его управлением. Это уже пройденный этап. Нет смысла снова повторять уже известное действие в надежде на какой-то иной результат. Кроме того, ты сам видишь, в каком состоянии сейчас находится армия Виаты. Тротлисты буквально каждый день находят чем удивить нас. И буквально каждый день армии приходится прямо на ходу придумывать методы противодействия. В таких условиях никто не согласится проводить никакие, даже малые операции, не говоря уже о таких крупных. Ты же предлагаешь буквально сняться с позиций, на которых еще толком даже не закрепились, и рваться вперед на поиски вражеского военачальника. Пусть даже будет доподлинно известно, где он находится, никто на это не пойдет. «Ну, никто не никто...» Уклончиво ответил Адам. Горячие головы найдутся всегда, но в целом ты прав. Большого результата ждать не приходится. И я о том. К тому же армия так или иначе работает на достижение тех же целей, что и я. Поэтому просто не нужно им мешать делать свою работу. А я в это время буду делать свою. У одиночки, да еще с моим статусом и положением среди наклов, в разы больше шансов прорваться во вражеский тыл и найти Вальтора, чем у любой, даже самой малой группы. А если этот одиночка я, то еще и убить. Думаю, что я вообще единственный в этом мире, кому это под силу. Ванесса еще может быть. А почему ты думаешь, что до него вообще возможно добраться? Может, он сидит где-то там, в столице Тротла, и только писульки с приказами рассылает своим передовым войскам? Только не Вальтор. Я покачал головой. Он больше всего на свете ненавидит, когда доходящая до него информация утрачивает свою актуальность, а в военном деле, даже при условии ваших самых современных средств связи, это очень нередкое дело. Поэтому он обязательно находится где-то рядом. Не на передовой линии, конечно же, но где-то в самом ближайшем тылу. Возможно, даже все в той же мертвой зоне, но это сомнительно. Ему совершенно не с руки лишатся магии. Хотя нельзя отменять и того варианта, что он и с этим как-то научился справляться. «Пока что ни о чем подобном не сообщали». Видимо, приняв сказанное за вопрос, ответил Адам. «Тротлисты сражаются обычным оружием, разве что дымные доспехи постоянно используют, но после того, как ты рассказал о том, как модернизировать мономаты, они перестали быть такой уж проблемой». «Радостно слышать», — кивнул я, внимательно следя за реакцией Адама. «Но, в общем-то, это особо дело не меняет, разве что выигрывает лишнее время на реагирование». «Что конкретно требуется от меня?» «Найти Вальтора» любыми способами но как можно быстрее установить точку его местонахождения это минимум проследить выработав схему его перемещений чтобы хотя бы примерно представлять где конкретно мне его искать в тот момент когда я до него доберусь это в идеале хм -хм. адам задумчиво постучал пальцем по подбородку задачка еще там марк я конечно подумаю как а как ты его находил там в родном мире а он там и не прятался Я усмехнулся. Зачем ему прятаться? Я ж тебе уже говорил, что всю свою деятельность в любой стране он всегда начинал с того, что приходил к самым главным и убивал их. Такие вести в тайне не держатся, даже если их пытаются удержать. Уверен, что с Трутлом он поступил так же, и будь я в то время в этом мире, я бы понял, какой орган к какому надо прикидывать. Но, к сожалению, я опоздал на две сотни лет. «Интересно, а что мешает Вальтуру точно так же появиться среди правителей Виаты и поступить с ними так же?» — задумчиво спросил Адам. Ну, я же не имел в виду прямо физический перенос», — ответил я. «Вальтур приходил, представляясь каким-то там послом, знатным бароном или кем-то еще на аудиенцию. А кто пропустит на аудиенцию к вашему правительству странного типа, который припелся со стороны Тротла через мертвую зону? Думаю, что никто, я ведь прав». «Да, это было бы... странно», — кивнул Адам. «Если бы Вальтур оставался в тротле, то мы бы знали, где он, и нам было бы проще. Но одновременно и сложнее тоже, поскольку, чтобы добраться до него, пришлось бы пересечь половину страны. Сейчас у нас нет ни этого преимущества, ни этого недостатка. Поэтому преимущество надо создать самим. А с недостатком поможет мертвая зона и наклы». «Я подумаю, что можно сделать». Адам поднял скрытые под очками глаза к потолку. У меня есть пара идей. Вопрос, на какую делать ставку и какие ставки сыграют быстрее. В общем, я займусь этим. — Добро, — кивнул я. Чем быстрее мы придавим эту заразу, тем больше жизни спасем. Вместо ответа Адам лишь кивнул и завел двигатель. — Тебе куда-нибудь подкинуть? — Да, Кванесси. Надо выяснить, как она там. Ну, после того, что она сотворила. — Это натуральное чудо. Адам серьезно кивнул. «Чудо, что у нас есть такая великолепная волшебница. Ей обязательно медаль дадут за это, даже несмотря на то, что формально она не военный человек. Вот увидишь». «Нужна ей эта медаль», — улыбнулся я. «Она еще и пошлет тех, кто вздумает ей эту медаль вручить. Вот увидишь». Адам тоже улыбнулся и тронул машину, увозя нас от разрушенной больницы. Черный высокий автомобиль службы безопасности практически бесшумно скользил по утреннему городу, как акула в морских водах и как другие рыбы стараются держаться от акулы подальше, чтобы не стать обедом, так и вокруг нас не было видно ни одной машины. Дороги были совершенно пустыми. Сегодня никто не поехал на работу, кроме спасателей, и пожарных и скорой помощи, но те уже были на местах. Мы проезжали мимо разрушенных обстрелом зданий, обломки которых нередко валялись даже на дороге, и Адаму пару раз пришлось объезжать их по полосе встречного движения. Настолько большими они были». Постоянно попадались машины городских чрезвычайных служб, возле которых суетились разноцветные человечки, разбирая завалы и оказывая помощь раненым. Среди них даже были маги, и они особенно ярко выделялись на фоне прочих нескончаемым потоком мановых искр, летящих от пальцев. Насколько я смог посчитать по пути, снаряды поразили примерно каждое пятое здание. Каждое третье получило вторичные повреждения в виде выбоин на стенах. В каждом первом отсутствовало как минимум одно стекло. Сколько людей пало жертвами этого обстрела, вообще не хотелось ни представлять, ни тем более считать. Адам довез меня практически до особняка Ванессы и остановился примерно там же, где я выезжал на мотоцикле из парка, после того, как пересек его по диагонали. Дальше проехать было все еще невозможно, но в этот раз из-за чрезвычайных служб, которые прямо на дороге развернули небольшой полевой госпиталь из пары тентов и трех машин. Адам остановил джип, раздумывая, как объехать толпу, но я махнул рукой, отстегивая ремень безопасности. «Все, дальше я сам дойду. Освежу голову немного заодно». «Ну хорошо», — кивнул Адам. «Я позвоню, когда будут новости. Надеюсь, они будут хорошие и скоро. До связи». Я захлопнул за собой дверь. Адам дал заднюю, развернулся и, коротко взвизгнув шинами, поднесся обратно. Намного быстрее, чем ехал сюда. Я проводил автомобиль взглядом до тех пор, пока он не скрылся за поворотом, и через парк пошел к особняку Ванессы, практически по собственным же следам, которые оставил час-другой назад шинами мотоцикла. Сейчас, перешагивая все эти воронки и кучи земли, я уже не мог понять, как я вообще умудрился тут проехать, да еще и на довольно приличной скорости, поскольку даже идти тут было проблематично. То ли я сейчас так сильно устал, что едва переставлял ноги, То ли в тот момент организм включил какие-то скрытые резервы, то ли мне банально повезло уже не разобрать. Да и неважно оно, в общем-то. Как бы быстро я тогда не несся, я все равно опоздал. Внимательно выбирая места, куда ставить ноги, я дошел до разбитого снарядами памятника, и внезапно из-за него послышался какой-то звук. Какой-то неправильный звук, которого не должно было быть в парке, перепаханном снарядами, в котором живого места не осталось. Это был тихий, испуганный вдох с призвуком всхлипа. Я остановился и прислушался. Звук не повторялся, но я и в первый раз установил примерное направление на него, и теперь оставалось только убедиться, что мне не показалось. Практически на автомате, создав плетение, я снова, уже второй раз за сегодня, послал в стороны от себя легкую волну зеленой маны, которая искала бьющееся сердца. И нашел одно. Крошечное, маленькое, быстро-быстро бьющееся, словно в панике, оно скрывалось за постаментом статуи, вылепленным из такого прочного и толстого бетона, что даже снаряды не смогли с ним справиться. Только погрызли изрядно. Судя по размеру сердца, там прятался ребенок, и если так, то все становилось на свои места. После всего, что случилось, ничего, кроме как прятаться и бояться любого незнакомца, ребенок и не станет. Оставалось только понять, что вообще ребенок делает один на улице. Я не стал подходить к нему сразу, чтобы не испугать еще больше. Вместо этого сначала сплел маленькое заклинание успокоения и отправил его в сторону бешено бьющегося сердечка. И лишь когда оно достигло цели, и я убедился, что пульс замедлился, произнес: Эй, не бойся меня! Я ничего плохого тебе не сделаю. Ребенок не отвечал, но, по крайней мере, сердце не вернулось в режим бьющейся в клетке птицы, и это уже хорошо. Тебе, наверное, холодно? «Подойди скорее, я тебе помогу!» — продолжил я. «Не прячься, выходи!» Прошло еще несколько секунд, и из-за постамента, придерживаясь за него пальчиками, выглянула девочка лет восьми. Ее мордашка была перемазана землей, а на щеке олела глубокая царапина. Она недоверчиво смотрела на меня зелеными глазами и явно не торопилась подходить. «Привет!» — я улыбнулся и медленно протянул к ней руку. «Видишь, я совсем не страшный. Где твои родители?» «Я не знаю». Девочка шмыгнула грязным носом. «Когда начала бахать, мама сказала, чтобы я бежала на улицу. И я побежала, а что дальше, не знаю. Никого больше не видела». «Так значит, ты родителей потеряла?» Я коротко обернулся на полевой лагерь спасателей, развернутый прямо на дороге. «А я, кажется, знаю, где может быть твоя мама». Маленькая девчонка явно не смогла бы пробежать хоть сколько-то серьезное расстояние тем более под обстрелом, и остаться при этом в живых. Значит, она, скорее всего, выбежала из одного из окружающих домов, а значит, и ее родители, если живы, должны быть сейчас там, в лагере. Может быть, ранены, может быть, без сознания, иначе они бы уже всех на уши подняли в поисках своей дочери. «Я тоже знаю!» — девочка надула губы. «Я же не глупая, но я не могу идти!» «Почему?» «Нога болит!» — еще больше насупилась она. Я кричала, но никто не пришел. Ну да, тут до лагеря метров пятьдесят, да еще и в самом лагере шумовой фон тот еще. Куда там расслышать тонкий детский голосок? Давай я тебе помогу, — предложил я. Я могу тебя отнести к людям. Нет, — глаза девочки широко распахнулись. Ладно, ладно, — я снова улыбнулся. Тогда я помогу тебе с ногой, и ты дойдешь сама. Идет? Девочка несколько секунд смотрела на меня, а потом медленно кивнула. «Тогда я подхожу», — предупредил я. «Не убегай». Она глянула на меня, как на того, кто только что обидно пошутил и ничего не ответила. «Ну да, как она побежит, если у нее нога? Что там у нее с ногой? Точно не травматическая ампутация, иначе бы она уже кровью истекла давным-давно. И вряд ли вообще осколочное повреждение, иначе произошло бы то же самое». Я медленно, без резких движений подошел к постаменту и обошел его, чтобы девочка, наконец, полностью предстала моему взгляду. Бедный ребенок, одетый в одну рваную и грязную ночнушку, лежал на холодной земле, неловко подвернув под себя левую ногу. К счастью, это был даже не перелом, а так, вывих стопы, который нетрудно вправить. Но все равно это все выглядело дико. «А ведь ей еще повезло!» Она выжила при обстреле, отделавшись легким повреждением, которое могу исправить даже я, причем за считанные секунды. А скольким детям не повезло? Сколько сегодня погибли, а сколько останутся инвалидами на всю оставшуюся жизнь? Вальтор, Вальтор, в этом мире твои возможности нести хаос и разрушение выросли в разы, и ты с радостью ими воспользовался. Я присел рядом с девочкой, которая все еще недоверчиво смотрела на меня. Замерзла? Она очень серьезно кивнула, но и без этого я сам прекрасно видел, что она вся белая, почти как ее ночнушка в тех местах, где ее не покрывала грязь, конечно. У нее даже губы дрожали, хоть она и старалась этого не показывать. «Ты умница», — честно сказал я, поднимая ладони и нагоняя в них красной маны. «Ты просто умница, что укрылась тут и дождалась помощи. Вот, погрейся». Ладони стали излучать тепло, как два хороших калорифера и девочка, уловив его, рефлекторно потянулась к нему руками. Одну руку я дал ей сжать между ладошками, а вторую положил на землю, напитывая ее маной, точно так же, как делал с ранеными в разрушенной больнице. Буквально через двадцать секунд под девочкой вместо холодной промозглой земли оказалась теплая и уютная лежанка, и совместно с теплом от моей руки, к которой девочка неосознанно напряжалась даже щекой, дала нужный эффект. Лицо бедного ребенка наконец расслабилось, и она, кажется, даже закрыла глаза и задремала. Эй! Я осторожно тронула ее за плечо. Подожди, пока спать еще рано. Нам надо с твоей ногой разобраться, помнишь? Как вообще ты так умудрилась? Бежала, упала, сонно ответила девочка. Встать не смогла. Ничего страшного, я это легко починю, пообещал я. Только ничего не бойся, хорошо? Даже больно не будет. Хорошо почти во сне произнесла она. У нее явно кончились все силы, включая и те, что организм достал из самых дальних закромов, и на восстановление которых теперь уйдут месяцы. Не желая ее будить, я сплел короткое заклинание отрицания боли, коснулся лба девочки, отправляя его прямо в мозг, а потом аккуратно высвободил руки, взялся за поврежденную ногу и потянул, вправляя сустав. Громкий щелчок, и нога снова стала как новенькая. На самом деле это, конечно, не так. Понадобится еще несколько недель, чтобы она действительно вернулась в свое первоначальное состояние, но и это можно ускорить парой искорок зеленой магии, отправленных точно в сустав. Буквально к концу дня девочка уже будет скакать так же, как скакала вчера, прежде чем лечь спать. Остается только надеяться, что те люди, которые вчера ее укладывали спать, тоже остались живы.